Гидомопассан. Солдатик. Каждое воскресенье, получив увольнительную, два молоденьких солдатика отправлялись на прогулку. Выйдя из казармы, они сворачивали вправо и быстро, широко шагая, словно были в строю, шли по улицам Корбевуа. Но едва только городские дома оставались позади, Они уже много медленнее продолжали путь по пыльному голому шоссе, которое ведет в Бизон. Низкорослые, худые, они путались в своих слишком длинных шинелях, рукава которых закрывали им кисти рук, и тонули в красных штанах, таких просторных, что приходилось расставлять ноги, если надо было ускорить шаг. Под высокими желтыми киверами трудно было разглядеть их жалкие, изможденные лица, простодушные лица бретонцев, светившиеся почти животным простодушием, и кроткие, спокойные голубые глаза. Дорогой они никогда не разговаривали, а шли себе и шли, занятые одной и той же мыслью, которая заменяла им беседу, ибо они отыскали на опушке леса Шампиу местечко, Напоминавший им родной край и чувствовали себя хорошо только там. На перекрестке дорог, что ведут в Колумб и шату, они снимали в тени деревьев, давившие им на голову кивера, и вытирали лоб. Солдатики неизменно задерживались на Бизонском мосту, чтобы полюбоваться сеной. Они стояли там минуты две, низко склонившись над парапетом или же смотрели на обширный Аржентейльский водоем, по которому скользили наклонные белые паруса клиперов и, вероятно, вспоминали море в Британии. Ванский порт, по соседству с их родной деревней, и рыбачьи лодки, уходившие по Морбианскому заливу в открытое море. Перейдя на другой берег сены, Они заходили в местные ловчонки и покупали провизию у колбасника, булочника и виноторговца. Кусок кровяной колбасы, краюха хлеба за четыре су и литр дешевого красного вина составляли их воскресный рацион, который они и уносили с собой в узелке. Миновав деревню, они замедляли шаг, и язык у них тотчас развязывался. Впереди расстилалась убогая равнина с редкими купами деревьев, а за ней виднелся лес. Маленький лесок, который походил на тот, что рос возле их родного Кармиревана. Узкая дорожка, которая вела туда, терялась среди свежей зелени пшеницы и овсов, и Жан-Кардерен всякий раз говорил Люку-Легнедеку. «Точно у нас возле планивона. «Да, в точности». Они шагали рядом, и в голове у них теснились смутные воспоминания о деревне, воскресали картины прошлого, наивные, как грошовые лобочные картинки. Они мысленно видели кусок поля, плетень, уголок ланд, перекресток, гранитный крест, и всякий раз они задерживались возле межевых камней, потому что камни эти были чем-то похожи на лакневенский долмен. Дойдя до первой купы деревьев, Люк Легонидык неизменно срезал ореховый пруд и принимался осторожно обдирать его, вспоминая об односельчанах. Жан-Кардерен нес припасы. Время от времени Люк называл чье-нибудь имя, в нескольких скупых словах рассказывал случай из детства, и это наводило их на долгие размышления. И родной край, дорогой далекий край, понемногу овладевал ими, заполнил их душу, посылая им через поля и леса свои образы, звуки, хорошо знакомые ландшафты, свои запахи, такие, как запах зеленых ланд, по которым пробегает морской ветер и они уже не ощущали вони парижских нечистот, удобрявших пригородные поля, а вдыхали аромат дикого терновника в цвету, аромат, который смешивается с соленым дыханием моря и повсюду разносится вместе с ним. А паруса лодок, мелькнувшие за высоким берегом сены, казались им парусами каботажных судов, замеченных в конце обширной долины, которая тянулась от их деревни до кромки волн. Люк, Ле и Жан Кардорен шли медленно, довольные и печальные, охваченные затаенной тоской, неясной и глубокой тоской зверя в неволе. Люк обдирал тонкий ореховый пруд, и всякий раз, как он доводил это дело до конца, они доходили до опушки леса, где всегда закусывали по воскресеньям. Они вытаскивали из кустов два припрятанных на прошлой неделе кирпича, и разводили костер из сухих веток, чтобы поджарить колбасу на острие ножа. Съев до крошки весь хлеб и выпив до капли все вино, солдатики оставались сидеть рядышком на траве. Они молча смотрели вдаль, глаза у них слипались, руки были сложены, словно для молитвы, ноги в красных штанах вытянуты среди полевых маков. Кожаные кивера и медные пуговицы мундиров сверкали под горячими лучами солнца, и этот блеск завораживал жаворонков, которые на мгновение замирали в воздухе и тут же принимались пить, паря над их головами. Когда время приближалось к полудню, солдатики начинали поглядывать в сторону деревни Бессон, ибо вскоре должна была показаться девушка, доившая корову. Каждое воскресенье она проходила мимо них, чтобы подоить корову, единственную местную корову, которая была на подножном корму и послась неподалеку на травянистой опушке. Вскоре они замечали Батрачку, единственное человеческое существо, шедшее по полю в это время, и ощущали прилив радости при виде ярких бликов, игравших под палящими лучами солнца на ее жестяном подойнике. Они никогда не говорили о ней. Попросту им было приятно смотреть на нее, хотя они и не понимали, почему. Это была рослая, крупная девушка, рыжая, обожженная летним зноем, бойкая девушка из пригородной деревни. Однажды, снова увидев их на том же месте, она сказала, «Здравствуйте, вы, стало быть, всегда сюда приходите». Люк Легонидык более решительно пробормотал. Дам, отдохнуть сюда приходим». На этом разговор и кончился. А в следующее воскресенье она, засмеялась, увидев их, засмеялась доброжелательно и покровительственно, как разбитная женщина, которая почувствовала, насколько они оба рабки. «Что же вы здесь делаете?» — спросила она. «Смотрите, небось, как трава растет». Развеселившись, Люк тоже улыбнулся. «Может, и так. И что же, не шибко она растет». Он подтвердил, смеясь, что правда, то правда. Она ушла. Но, возвращаясь с ведром, полным молока, опять остановилась возле них и предложила. «Не хотите ли молочка? Выпите и деревню вспомните». Как человек одной с ними породы она чутьем угадала их душевное состояние и попала в самую точку. А может быть, и сама тосковала по родным местам. Солдатики были растроганы. Она осторожно влила немного молока в горлышко литровой бутылки, в которой они принесли вино, и Люк стал пить первый, маленькими глотками, то и дело поглядывая, достаточно ли молока осталось на долю Жана. Затем передал бутылку приятелю. Девушка поставила ведро на землю и, уперев руки в бока, стояла перед солдатиками, довольная, что доставила им радость. Затем ушла, крикнув на прощание. «Ну что ж, до свидания! До воскресенья!» Они провожали девушку взглядом до тех пор, пока могли различить ее статную фигуру, которая, удаляясь, становилась все меньше, словно погружалась в зелень полей. Когда через неделю они вышли из казармы, Жан сказал Люку, «Надо бы отнести ей какой-нибудь гостиниц». И они долго не могли решить, какое лакомство купить для девушки с коровой. Люк настаивал на куске свиной колбасы, но Жан, любивший сласти, предпочитал леденцы. Его мнение восторжествовало. Они купили у бакалейщика на два су бело-красных конфет, Возволнованные ожиданием, они позавтракали быстрее, чем обычно. Жан увидел девушку первой. «Вон она!» — сказал Ован. Люк подтвердил. «Да, это она». Еще издали заметив их, она рассмеялась. «Ну, как дела? Идут на лад?» — крикнула она. И они ответили разом. «А ваши как дела?» Она заговорила с ними о простых и близких им вещах. «О погоде» об урожае, о своих хозяевах. Они не осмеливались отдать ей конфеты, которые уже начинали подтаивать в кармане у Жана. Но, наконец, Люк расхрабрился и проговорил чуть слышно. «Мы тут кое-что принесли». Она спросила «А что?». Жан, покраснев до уши, вытащил бумажный фунтик и протянул ей. Она тут же принялась сосать леденцы, перекатывая их во рту и при этом то на одной ее щеке, то на другой вздувалась шишка. Солдатики, сидя перед нею, смотрели на нее растроганно и восхищенно. Затем она пошла доить корову, а на обратном пути снова дала им молока. Они думали о девушке всю неделю и не раз говорили о ней. В следующее воскресенье она села возле них, чтобы подольше побеседовать, и все трое, расположившись рядком, устремив глаза вдаль и обхватив руками согнутые колени, стали припоминать мельчайшие события, мельчайшие подробности из жизни родных деревень, в то время как корова, видя, что служанка почему-то задержалась, вытягивала по направлению к ней свою тяжелую влажную морду и протяжно мычала, зовя ее». Прошло еще немного времени, и девушка согласилась перекусить с ними и выпить глоток вина. И теперь она нередко приносила им в кармане сливы, ибо наступила пора сбора слив. В присутствии девушки солдатики-притонцы оживлялись и щебетали, как птицы. Как-то во вторник Люк Ганедык отпросился на целый день, чего с ним никогда еще не случалось, и вернулся лишь в 10 часов вечера. Обеспокоенный Жан ломал себе голову, стараясь сообразить, по какому делу уходил его приятель. В пятницу на той же неделе Люк, заняв 10 СУ у соседа покойки, снова попросил и снова получил разрешение отлучиться из казармы на несколько часов. И когда они с Жаном отправились на воскресную прогулку, у Люка был какой-то чудной взбудораженный вид, совсем не такой, как обычно кардарен ничего не мог понять. Он смутно подозревал неладное, хотя ни о чем не догадывался. Они не проронили ни слова до прихода на свое любимое место, где уже почти не стало травы, которую они успели вытоптать, и не спеша позавтракали. «Есть не хотелось ни тому, ни другому!» Вскоре показалась девушка. Как обычно, они не спускались с нее глаз, пока она шла по направлению к ним. Когда она приблизилась, Люк встал и шагнул ей навстречу. Она поставила ведро на землю и поцеловала парня. Поцеловала пылко, обняв за шею обеими руками, не обращая внимания на Жана, не вспомнив о нем, даже не видя его. А бедный Жанна растерялся. Так растерялся, что у него ум-разум зашел, он был ошеломлен. Сердце его разрывалось на части, хотя он еще толком и не знал, почему. Затем девушка села рядом с люком, и они принялись болтать между собой. Жан не смотрел на них. Теперь он догадывался, почему его друг дважды отлучался на прошлой неделе... И охваченный щемящие душу скорбью, которая вызывается изменой, ощущал где-то в глубине жгучую боль, нечто вроде соднящие раны. Люк и девушка поднялись и вместе отправились доить корову. Жанна следил за ними взглядом. Он видел, как они удаляются, шагая бок о бок. Красные штаны люка ярким пятном мелькали по дороге. Потом Люк взял валявшийся на земле деревянный молоток и, покрепчив, вбил колышек, к которому была привязана корова. Девушка нагнулась и стала доить ее, а Люк рассеянно проводил рукой по худому хребту животного. Затем, оставив ведро с молоком на траве, они углубились в лес. Жан ничего больше не видел, кроме скрывшей их густой листвы. Он был так потрясен, что непременно упал бы, если бы попробовал встать на ноги. Он сидел неподвижно, отупев от удивления и горя, горя наивного и глубокого, ему хотелось плакать, убежать, спрятаться, никогда и никого больше не видеть. Тут он заметил, что они вышли из чащи. Они возвращались медленным шагом, держась за руки, Так это делают в деревне жених и невеста. Ведро нес люк. Они еще раз поцеловались на прощение, и девушка ушла, дружески с заговорческой улыбкой кивнув Жану. В этот день ей и в голову не пришло угостить его молоком. Солдатики остались сидеть рядом, как всегда, неподвижные, молчаливые и спокойные. На их невозмутимых лицах нельзя было прочесть ни одного из чувств, волновавших их сердца. Солнце светило, корова мычала, глядя на них издалека. В обычное время они встали и пошли обратно. Люк очищал от коры прутик, Жан нес пустую бутылку. В бизоне он отдал ее виноторговцу. Затем они свернули на мост и, как всегда, остановились на середине, чтобы полюбоваться рекой. Жан наклонялся, наклонялся все ниже и ниже над железными перилами, словно видел в воде что-то такое, что неудержимо притягивало его. Люк спросил, уж не собрался ли ты водички хлебнуть? Не успел он произнести последнее слово, как голова Жана перевесила тело, Взметнувшиеся ноги описали в воздухе полукруг, и красно-синий солдатик упал в реку и скрылся в ее глубине. Люк хотел было крикнуть, но от ужаса потерял дар речи. Он видел, как вода вокруг забурлила, на поверхности показалась голова его друга и тотчас же снова пропала. Спустя секунду он заметил руку. Одну только руку, которая высунулась из реки и тут же исчезла. И все. Поспешившие на помощь лодочники не нашли в тот день тела. Люк прибежал в казарму один, сам не свой, и рассказал о несчастье, вытирая глаза, давясь от слез и то и дело сморкаясь Он нагнулся, нагнулся вот так, вот так, головой вниз. И вдруг упал. Упал. Больше он ничего не мог сказать, — Так велико было его отчаяние, если бы он знал.